Глава 29. Новая жизнь. Старые страхи. Тот же день. 14.00. Эвелина. «Ты собралась? Пойдем!» — командует Лев. Не «здравствуй» или «привет». Ничего подобного. Лишь короткое «ты собралась?» Хотя я удивлена уже самим фактом его визита. Думала, лев пошлет за мной Семена или кого-то из телохранителей. Молча встаю с кровати, беру сумку и почти гордо выхожу из палаты вслед за львом. Внизу ищу сюрпризы. За рулем он сам, а в машине ни одного телохранителя. Те, что приехали с ним, и другие, что караулили у моей палаты, садятся во вторую машину. Лев заводит джип трогается с места. Впервые вижу, как он водит. Аккуратно, медленно. Интересно, он всегда так осторожен за рулем или это в мою честь? Придет же в голову глупость. «Эва, как ты?» спрашивает он с чересчур серьезным выражением лица. «Я правда очень сожалею». Не верю ему ни на грош. Я больше совсем ему не верю. Лев Величайев жестокий, бессердечный обманщик, и отныне мне нужно держать ухо востро, вырастить глаза на затылке. Хотя растить не надо, они у меня там с детства есть. Надо лишь заново их активировать. Я нормально, отвечаю тихонько, отворачиваюсь к окну и стараюсь смотреть исключительно на улицу. Мне жутко некомфортно на переднем сиденье рядом с царем. Я знаю такой тип людей, как Лев Величаев. Знаю и ненавижу. Пока что он добрый, предупредительный, но может озверить ровно через три секунды, и тогда будет вполне способен снова сделать мне больно. Самое ужасное — не знать, что случится в ближайшем будущем. В один момент человек смеется, шутит с тобой, а через секунду в тебя летит тяжеленная книга или хрустальная ваза с конфетами, и после тебе же надо собирать эти конфеты, очищать ковер от осколков вазы, и тебе же эти конфеты потом нельзя есть за то, что обидела маму а ты, в общем-то, и не хотела ее обижать, у тебя даже мысли такой не было. Просто ты слишком громко засмеялась, отвлекла ее, а у нее в это время рождалась новая гениальная идея для картины. И теперь она стоит над тобой, следит за тем, как ты режешь пальцы об осколки и кричит, чтобы ты не вздумала испачкать ковер. Она ведь художница, моя биологическая мама. Особый человек. Практически небожитель. Высшее существо. Разбитая ваза с конфетами. Мое самое первое в жизни воспоминание. Не знаю, сколько мне было. Вроде бы пять. Еще помню плач сестры. Ей тогда полгодика было или около того. Еще совсем малышка. Могла только сидеть, даже не ползала. Я вообще свое детство слабо помню. Небожитель, высшее существо. Ровно таким же небожителем мнит себя и лев. Я, конечно же, не сравниваю его с собственной матерью. Он стопроцентный мужчина, лишенный чего-либо женского. Самец со свойственными таким типажам увлечениями. Бизнес, спортзалы, оружие, автомобили. Все же кое-что схожее в них есть. Они считают, что этот мир для них вращается. А я так, сбоку припека не должна бесить, должна вести себя правильно. Только как это? Правильно? Они думают, я умею читать их мысли. Не умею. Нет у меня такого таланта. Но учусь, причем очень старательно. Я умею читать лица людей. Вижу, когда им грустно, весело больно, когда они раздражены. Порой вот такое умение угадывать эмоции может спасти тебя от очень большой боли. Полезный навык со всех сторон, но в нем есть и минусы. Ты постоянно должна быть на чеку. Ты в бесконечной тревоге, почти на взводе. Это не жизнь, ад. Но если по-другому никак, ты привыкаешь, адаптируешься. Мне придется заново привыкнуть и адаптироваться. Я слабее физически, я гораздо слабее и морально слабее тоже. Льву ничего не стоит задавить меня своим авторитетом, он и без того общается со мной в основном в приказном тоне. Песчинка, микроб, даже частичка микроба. Вот такой беспомощной я себя чувствую. «Боженька, почему ты сделал женщин и детей такими слабыми, в который раз за жизнь вопрошаю я?» Только ответа не дождаться. Через некоторое время, когда мы останавливаемся на красный свет, лев вдруг кладет руку мне на колено. Я резко дергаюсь, внутренне сжимаюсь. «Не бойся ты», — командует он угрюмо. «Эва, ты моя будущая жена». И я еще в любом случае тебя потрогать успею, я же ласково. Забудь вчерашний день. Шел бы ты куда подальше со своими приказами, как будто так легко управлять собственной памятью. Но заявить ему это напрямую мне слишком страшно. Стараюсь не накалять обстановку, молча киваю, снова отворачиваюсь к окну. Не могу. Заставить себя смотреть на льва и продолжать с ним диалог — это выше моих сил. Впрочем, он больше не пытается заговорить, лишь вскользь поглядывает на меня и на дурацкий пластырь, закрывающий полщики. Когда мы подъезжаем к дому, лев продолжает проявлять чудеса обходительности. Он открывает мне дверь машины, подает руку, чтобы я вышла, ведет в дом. С мертвой хваткой вцепляется в мой локоть. Очень хочется отдернуть руку, но я не могу позволить себе такую роскошь, как отстаивание собственных границ. Лев смял их. Их у меня больше быть не может. Он четко это показал. Он, видимо, все же замечает, что его прикосновения неприятны, потому что останавливается у комнаты, соседствующей с его спальней. Громко кашляет и вдруг говорит. «Если хочешь, до свадьбы можешь пожить здесь. Приходить в нашу комнату только ночью или...» «Не приходить?» Мои глаза увеличиваются в размере раза в два. «Ты серьезно?» – спрашиваю с опаской. «Не верю своему счастью. Это что же, мне можно целых две недели с ним не спать?» Никогда не думала, что Лев поступится такой важной частью своей жизни, как секс. Хотя, скорее всего, ему этого и не захочется со мной какое-то время. Кому охота спать с женщиной, у которой пластырь на пол лица? Пока я думаю грустные думы, Лев продолжает. Я завел на твое имя счет в банке, перевел туда некоторую сумму, всю информацию пришлю тебе на почту. Можешь тратить на свое усмотрение. Я буду периодически пополнять счет. Не благодари. И, Эва, своим присутствием напрягать не буду. Но если буду тебе нужен. В общем, я готов уделять тебе время. Закончив речь, он внимательно на меня смотрит. Явно чего-то ожидает. А я хлопаю ресницами и не знаю, что сказать. И тогда он просто уходит».